Глава 2. На Петровке. На следующее утро около 10 часов я уже переступил порог 138 отделения милиции. Но тут меня подстерегала неожиданность. Ни Александра, ни Сергеева в отделении не было. Александра, как объяснил дежурный по отделению, вывезли еще ночью в неизвестном направлении какие-то оперативники. Сергеев уехал на совещание в муниципальный округ. Мне ничего не оставалось, как дожидаться возвращения начальника следственного отдела. Часа через полтора Сергеев появился в отделении. Я сразу поднялся к нему в кабинет. «Куда вывезли моего клиента?» – поздоровавшись, спросил я. «Вчера ночью люди с Петровки приезжали, забрали Циборовского к себе в ИВС. Но ведь дело-то числится за вами. Пока за мной», – бесстрастно ответил Сергеев. «Но, возможно...» «Они что-нибудь еще на него накопают?» «А почему его увезли на Петровку?» «Так ли уж необходимо держать Циборовского именно там?» Продолжал я расспросы. «У нас нет питания. Плохие условия содержания. Здесь людей больше двух суток держать нельзя. Ну, максимум трое. Поэтому всех задержанных мы направляем в ИВС. Там все-таки условия получше». В голосе Сергеева я уловил слабую нотку оправдания. Меня его объяснения совершенно не успокоили, скорее наоборот. Они показались мне очень сомнительными. «Хорошо», – сказал я. «Поскольку дело ведете вы, дайте мне разрешение на встречу с моим клиентом». «Пожалуйста». Сергеев тут же сел за компьютер печатать разрешение. Через несколько минут я уже ехал на Петровку 38. Прибыв на место, оформил через дежурного допуск на встречу с Александром. ИВС находилась во внутреннем дворе громадного здания Петровки-38, где одновременно находится и Главное управление внутренних дел и несколько подразделений, в том числе уголовный розыск, Управление по борьбе с экономическими преступлениями бывшего ОБХСС. Я протянул в окошко пропусков свое удостоверение и попросил выписать мне пропуск в изолятор временного содержания. Но женщина, сидящая за окном, спросила, «А вы звонили сюда?» «Узнавали, здесь ли ваш клиент?» «Нет», – сказал я. «Но в Крылацком, в 138-м отделении, мне сказали, что его повезли именно сюда». «На всякий случай проверьте», – посоветовала женщина. Я подошел к телефону внутренней связи, набрал номер изолятора. Назвав себя, попросил узнать у дежурного, содержится ли у них подследственный Цыборовский Александр. «Как вы сказали?» – переспросил дежурный. «Сейчас проверю». На минуту в трубке повисла тишина, затем вновь послышался голос дежурного. «Нет такого». «Как это нет?» «Моему удивлению не было границ. Его же вчера привезли». «Не знаю. По книге он у нас не проходит», безапелляционно заявил дежурный. «А могут его просто без книги?» «Нет, такое исключено», дослушав, ответил тот. «Как мне узнать, где мой клиент?» Обращайтесь к начальнику следственного отдела в том районе, откуда его должны были привести. Сергееву я и сам позвонить догадался бы. Другой же информации дежурный со мной поделиться не захотел. Я вышел на улицу. Получалось что-то совсем непонятное. Александра совершенно точно вывезли из 138-го отделения и должны были привести сюда. Но здесь его нет. Может, Соборовский не зря паниковал. Что, если его убрали по дороге? Сделать это проще простого. Инсценируют попытку к бегству, и концов не найдешь никогда. Единственное, что можно было сделать в этой ситуации, связаться с Сергеевым и попытаться выведать что-нибудь у него. Дойдя до ближайшего телефона автомата, я вновь набрал номер начальника следственного отдела. «Слушаю», – раздался в трубке знакомый голос Сергеева. Я коротко изложил суть дела. «Вообще-то, я не обязан делиться с вами никакой информацией», сказал Сергеев. «Но учитывая то, что вы пошли мне навстречу, когда я вас просил, постараюсь узнать что-нибудь через оперативников, которые забирали вашего подопечного. Попробую выяснить, где он. Перезвоните мне минут через десять». Десять минут показались мне несколькими часами. Я ходил по Петровке взад и вперед. Наконец время истекло, и я снова набрал номер Сергеева. Я все выяснил. В голосе Сергеева мне послышалось облегчение. Ваш подопечный там. Просто его зарегистрировать не успели. Ну что ж, спасибо, ответил я. Спасибо. Сейчас перезвоню и уточню. Надеюсь, ваша информация окажется правильной. Не сомневайтесь, заверил Сергеев. Набрав номер ИВС, я вновь попросил дежурного проверить, содержится ли у них Александр Цибаровский. «Да, да, только что доставили», – на этот раз ответил он. «Странно. Где же Александр был все это время?» Выписав документы, я подошел к ограде. Еще давно, при прежнем начальнике ГУВД, была издана инструкция, гласящая, что все лица, посещающие Петровку-38, непременно должны сопровождаться сотрудникам, который их вызывает или которого они посещают. Эта инструкция не распространялась только на сотрудников, работающих в системе МВД. Поэтому мне пришлось ждать человека, который должен был проводить меня в ИВС. Скоро появился сержант, с которым мы молча прошли по двору Петровки и приблизились к зданию, выкрашенному в желтый цвет. Обойдя цветочные клумбы и нырнув в арку, мы оказались около квадратной четырехэтажной постройки. Это и был ИВС. Я подошел к дежурному и предъявил документы. Разрешение, подписанное начальником следственного отдела Сергеевым, и свое удостоверение. Дежурный выдал металлический жетон. «Поднимайтесь на второй этаж. Сейчас туда доставят вашего подопечного». На втором этаже я заполнил карточку вызова заключенного. Ждать пришлось недолго. Вскоре привели Александра. Он был спокоен. Его поведение резко отличалось от вчерашнего. Никаких следов насилия я не заметил. Только глаза были красными и слегка текли. Видать, не спал всю ночь бедолага. Я поздоровался и спросил его о самочувствии. «Более-менее нормально», – ответил Александр. «Тебя не били?» «Нет, не били. А почему и когда тебя сюда вывезли?» «Как только вы ушли, прискакали опера с Петровки. Сначала допрашивали у Сергеева в кабинете. Затем привезли сюда. Опять допрашивали. Всю ночь. Записывали что-то». «Куда записывали?» – поинтересовался я. «На магнитофон и на видео». «Ты признался в чем нибудь «Нет, в чем мне признаваться?» – удивился Александр. «Только какие-то чумные все эти допросы». «В каком смысле?» «Они совершенно не касаются меня и происшествия, из-за которого я попал в милицию. Менты даже не спросили, стрелял я или нет. В общем, их не интересовало ничего касательно меня лично». «А что же их интересовало?» «Им нужно было все знать о человеке, которого я охранял». Какого рода вопросы они задавали тебе относительно Сергея Ивановича? Снова спросил я. Вопросов было слишком много. Все сразу не передам. Тут я вспомнил о своем вчерашнем приключении. «Слушай», — сказал я, — «вчера ты, наверное, загрузил меня своими рассказами. Но вечером у своего подъезда я видел черный БМВ. Точь Точь-в-точь такой, как ты описывал. Как думаешь, это могли быть те же люди, что напали на тебя?» «Какой номер у машины?» Насторожился Александр. «Темно было. Номера я не разглядел». «Это и не важно», прервал меня Цибаровский. «Номер сменить можно. Что дальше было?» «Да в том и дело, что ничего не было. Показалось мне, правда, что кто-то стоял возле моей двери. Но ведь и померещиться могло. Я дверь не открывал». «Знаете», сказал Александр, «тут тоже что-то странное творится. Камеры все переполнены». Но я сижу в одиночке. Понимаете? Но это не настолько из ряда вон выходящий случай. Хотя такое отношение к заключенным у них практикуется довольно редко. Ты сам по этому поводу что думаешь? Вы что, не понимаете? Меня же могут повесить или по-другому как-то убрать и инсценировать самоубийство. Выдал Александр. Прекрати выдумывать всякие ужасы, прикрикнул я. «Но на всякий случай сейчас же напиши заявление на мое имя. Хоть как-то себя обезопасишь». «Какое еще заявление?» – заинтересовался Циборовский. «Напишешь, что не собираешься кончать жизнь самоубийством, а я это заявление, если что». «Ну, спасибо за заботу», – грустно улыбнулся Александр. «Только растолкуй мне, почему считаешь, что тебе что-то угрожает? У тебя есть какая-то важная информация?» «Ты посвящен в какие-нибудь секреты?» Задал я, тревоживший меня, вопрос. «Секреты, не секреты, а знаю я и вправду ништяк!» «Честно говоря, не понимаю, как ты оказался в телохранителях у Сергея Ивановича. Ты ведь, кажется, даже не здешний. Насколько я помню, из Владивостока...» «Эта канитель началась три года назад», — сказал Александр. «Если хотите, я могу рассказать вам все по порядку».